Иногда, правда, отталкивая страсти и поиски Лобастова, врывались к нему мысли посторонние, лишние, а потому и вредные. Наталита Свиридова вряд ли потянет на Софью, эту любимицу Стрельцов, бобищу кровь с молоком, и Хмелева для Софьи, пожалуй, слишком утонченная. Вот Ярославцева, возможно, подошла бы, «Причем тут Софья? Причем тут Натали, негодовал ковригин И всякие Хмелевы с Ярославцевыми? Вообще все бабы вместе взятые. Думать я могу лишь о тех женщинах, чьи судьбы связаны с историей воздушных кораблей». Стало быть, и о Полине Львовне Бостряковой? Адувакин уже неделю как деликатным образом подталкивал Ковригина к знакомству с Быстряковой и душевному разговору с ней. «Нет, Петя», — возмущался Ковригин, — «уволь». «Единственно, с Антониной надо поговорить, а все остальные...» «Как знаешь», — говорил Дувакин, — «твое дело». «Но польза от этого разговора вышла бы...» «Тебе польза», — сказал Ковригин, — «и журналу». «Но чтобы не ни выгорело, денег я не возьму. Эту вещицу я напишу для себя, не на продажу». «Возьмешь, возьмешь, как миленький», — Кавригин будто бы услышал невысказанное Дувакину. «Не на продажу, видите ли». «Кстати», — сказал Дувакин, «ты хоть какие-либо деньги за свой сенешторский спектакль получил?» «Нет», — сказал Кавригин, — Не было времени. Сам же подлез ко мне с дирижаблями. «Напрасно. Поспеши выбить», — наставительно произнес Дувакин. «А то ведь сошлются на кризис и зажмут. Удаление твое из Москвы по-своему рассудил Блинов. Замечен в хождениях по судам. Совершил походы в литературный музей и архив. Неугомонен. Узнал от кого-то что наш журнал намерен публиковать твою пьесу, прислал мне письмо, обещает устроить скандал и взорвать бомбу. «Прохиндей!» — воскликнул Кавригин. «Прохиндей-то прохиндей, но будет ходить оболганным и обкраденным страдальцем. Грозит снять им завесы с некой мелодраматической тайной». «Асверидова?» — взволновался Кавригин. «А что, свиридова она документ, что ли?» — сказал Бувакин. «К тому же сейчас она в Москве, а потом улетит на полгода сниматься в Париже». ковригин отругал себя. «Вот уж кого не следовало упоминать сейчас, так это свиридову Взрослый мужик, жизнеученый. А все же пусть и подпольно уповает на поддержку особенной в его судьбе женщины» да хоть бы и не особенный В любом случае, Сверидова должна была оставаться вдалеке от его забот. А слова Пети Дувакина с призывом к упреждающим действиям были справедливыми. «Нет», — мрачно сказал ковригин — «пока не закончу текст о дирижаблях, с места не тронусь». «Легкомысленный человек ты, ковригин сказал Дувакин а между тем в Москве снова появился человек по фамилии Острецов. «Ну, появился и появился», — сказал Кавригин и вздохнул. «Вот вышло бы примирение с Антониной. Это важно». «Можешь не волноваться», — сказал Дувакин печально. «Антонина Андреевна занята сейчас новыми лирическими отношениями». «С кем?» воскликнул ковригин неужели с этой с успокойся сказал дувакин всего лишь с Прохоровым алексеем своим бывшим мужем но «Ну, слава богу сказал ковригин и вскочил идея совершенно не связанная с семейным устройством сестры заставила его подняться на чердак на днях Он наткнулся там на скрученные в тубусы бумаги. В одном из них он обнаружил рисунки молодого тогда алёши Прохорова и чертежи к его проекту то ли спортивного зала, то ли культурного центра. Рядом лежала связка с шелковой лентой, писем влюбленного вздыхателя к прекрасной синхронной переводчице. Воздыхания Прохорова были Кавригину не нужны, Да и читать бы он их не стал. А вот рисунки и чертежи, в особенности сфер, так и не украсившего отечество здания, показались Ковригину в его затее уместными. Молодец, Алексей Юрьевич Прохоров, угодил. Будет на что взглянуть создателем воздушно-безвоздушного корабля. А его лирические возвращения к жене Антонине — И детишкам в истории человечества дело молекулярное, с блюдами из амеб на четыре персоны. Так и жил Кавригин еще неделю. Почти не спал, кувыркался в небесах, то сам по себе, то в летательных аппаратах, срывался в чуть ли не погибельной пике, но с чудесными кружениями снова взмывал в небеса. А то и никуда не летал, а сидел в ельнике на пне и играл на двойной свирели. И его, голого до пупка, до мохнатых бедер и ног с козьими копытами, не трогали комары и прочая гнусь. Зато с елок и сосен спрыгивали белки, расчесывали шерсть на ногах, а те, что посметливее, приносили слова и собственные, и услышанные от грибников. Никто его не трогал, не теребил, не приставал к нему с требованиями или пожеланиями. Телевизионные болтуны удалились беззвучие. Телефон не дребезжал. Никого на земле вообще не было. То есть кто-то был. Кардиганов Амазонкин появился, наконец, Проходил иногда мимо забора с шахматной доской в руке, но был робок, печален и молчалив. Где-то жили Антонина с детьми, но за них Кавригин был спокоен. Однажды мелькнуло в сознании и в чувствах Кавригина Натали свиридова Но опять бестелесная и всего лишь частью мысли о том, что никакие пьесы ни о каких Софьях писать он не будет. Единственно, с кем Кавригин имел общение, себе в удовольствие, это с персонажами Забавы, и в особенности с ее рассказчиком, Прокопом Лобастовым, шелопаем отчасти интриганом, но при этом человеком романтических устремлений или заблуждений, фантазером и глазастым наблюдателем. Нынешняя история Лабастова становилась почти авантюрно-детективной, с любовями и элементами космической мистики. Пришлось снова идти к Шепетиловой. Та сушила яблочные дольки внукам на жвачку и компоты и выпрашивать принтер. Пачка хорошей бумаги у Ковригина была И сочинение выползло из принтера в двух экземплярах. Шестьдесят страниц. На три номера с продолжением. На четыре листа ковригин наклеил поставленные на попа или вовсе перевернутые рисунки Алексея Прохорова, то бишь неизвестного конструктора невиданных кораблей, тайну которого, в частности, пытался разгадать дотошный Прокоп Лобастов ручкой ковригин под проектами приписал пояснения снабженные техническими терминами ковригину недоступными потом он выдрал из рукописи своей же рисунки среди прочих с женскими лицами и кораблем лягушкой и их приклеил пристроил в стопку сочинения прокопы лабастова с названием в котором ковригин еще не был уверен поэма воздушных кораблях не еще а уже был не уверен присылай курьера позвонил дуакину сам привози дувакин был суров не могу сказал ковригин устал опустошен энергия вышла начинается депрессия а ведь и впрямь был опустошен не обеспокоился даже тем что курьером снова могла оказаться лоренца казимовна хотя она взорвалась и сгорела пожалуй и на разговоры с ней был не способен но прикатила на красной тойоте хохотушка марина с андрееич воскликнула марина соскучилась могу рукопись отвезти завтра утром и депрессию с ними «Марин», — сказал Кавригин, — голос у него от отчего-то был осипший, — «я сейчас бревно. Я засыпающий крокодил. Вот отдохну, вот пойду топята, вернусь, вот тогда...» «Не обижайся. Чаем даже не берусь угостить». «Никаких обид», — рассмеялась Марина. «И Дувакин меня завтра бы уволил. Нас и так мало осталось» а ты назначен в Наши Спасители. Велено тебя не трогать, не щекотать и не утруждать физическими упражнениями». «Какие такие спасители?» — пробормотал Кавригин. «Мало ли, что тебе велено. Может, я захочу ночью внести поправки». «Никаких поправок», — заявила Марина. «К тому же ты в кого-то влюбился». «В кого я влюбился?» удивился ковриген не знаю но говорят кого то ты привез из за ягуза все все бегу и улетаю скорее бы пошли опята отдыхай